след за мечтой. Эльдорадо. Страшные легенды о морских чудовищах, скалах-убийцах, великанах-людоедах и прочих ужасах дальних стран отпугивали робких обывателей от путешествий в неизведанные края. Но в то же время из уст в уста передавались рассказы о несметных сокровищах, прекрасных принцессах и эликсире бессмертия, сказочных наградах, которые ожидают удачливого искателя счастья. Целый ряд крупных географических открытий был сделан благодаря легенде об Эльдорадо. Эль Омбрадорадо по-испански «позолоченный человек». Якобы где-то в тропической Америке есть страна, где правитель по утрам осыпает себя золотым песком, а вечером омывает тело в священном озере. За долгие годы, за дня в день происходил этот ритуал, в результате которого дно озера устлано слоем золотого песка. Доля истины здесь была. На северо-западе Южной Америки у племени Муисков при обряде посвящения в жрецы в озеро бросали золотые изделия, а верховного жреца осыпали золотым песком. Это событие происходило не часто, а потому никаких чрезмерных богатств в озере не могло накопиться. Конкистадоры, веря слухам, стремились достичь Эльдорадо. Тем более, что в Испанию прибывали корабли с драгоценностями разграбленной империи ацтеков, на территории которой месторождений золота не было обнаружено. Оно поступало к ним из южных стран. Губернатор Новой Кастилии Педро Авилла Основал в 1519 году на берегу Южного моря, Тихого океана, порт Панаму, форпост для продвижения в Южную Америку. Первые походы на юг к легендарному Эльдорадо были безрезультатны. Только благодаря упорству и отваге Франсиско Писарро, возглавляемый им отряд добрался до богатых поселений, где удалось добыть золотые и серебряные сосуды изделия из тонких тканей. Этого оказалось мало для того, чтобы расплатиться по долгам с кредиторами. Писаро заточили в тюрьму, откуда его освободили по приказу короля Карла I. Резонно рассудив, что Писаро способен захватить еще больше богатств, король назначил его губернатором непокоренной пока страны золота. В 1531 году Из Панамы на юг отправились три каравеллы со 150 солдатами и 36 кавалеристами под руководством Франциско Писаро, который помощниками назначил трех своих братьев Эрнандо, Хуана и Гонсало. Они высадились в заливе Гуакиль, ведя бои с индейцами. Прибыло подкрепление, и испанцы двинулись вглубь материка. Писаро постарался использовать распри между туземцами, завязывая партнерские отношения с некоторыми вождями племен. Он и к верховному инке Атуальпе явился без оружия, тем более, что прежде получал от него подарки и приглашения на встречу. Затем Писаро пригласил владыку инков к себе. Тот прибыл в позолоченном паланкине с безоружными слугами. И тут испанцы показали что ради золота они готовы на любые преступления. Из засады они набросились на индейцев. Писаро, схватив Атуальпу за длинные волосы, бросил его на землю и связал. Армия инков, стоящая в отдалении, отступила без боя. Атауальпу в качестве заложника заточили в комнате, где он, как рассказывают, отмерил на стене черту, выше своего роста, и предложил за свое освобождение до этого уровня насыпать золотых изделий. Испанцам стали доставлять золотую утварь в основном из храмов. Когда этот поток оскудел, Писаро обвинив Атауальпу в заговоре и различных грехах, казнил его. Империя инков пала. В Испанию был отправлен огромный груз золота. Следующая военная экспедиция на юг, возглавляемая Альмагра, добыла сравнительно мало золота, зато сделала ряд крупных географических открытий. С необычайными трудностями, теряя десятки испанцев и сотни индейцев, члены экспедиции перешли центральные Анды, открыв озера Титикака и Поопо, Плоскогорье, долины больших и малых рек, И вернулись через пустыню Атакама. Тем временем Инки восстали. Хуан Писаро был убит в бою. Его братья Эрнандо и Гонсало защищались в осажденной крепости. Возвращаясь из похода, Альмагро разгромил армию инков и освободил город, тем не менее приказав взять под стражу братьев Писаро. Младшему брату удалось бежать, а за старшего Франциско Писаро обещал уступить город Куско. Но как только три брата встретились, они совместно выступили против Альмагро, взяли его в плен и казнили в 1538 году. Спустя три года сторонники казненного убили Франциско, а губернатором самовольно назначили младшего брата Альмагро, Диего. Вскоре, по приказу короля, ему отрубили голову. На этом эпидемия казней не кончилась. Молодой Гонсало Писаро отправился на поиски Эльдорадо. Его отряд преодолел Анды, открыл реки в верховьях Амазонки, страшно бедствовал в тропических лесах и болотах. После чего из 340 испанцев осталось в живых только 80. Не найдя вожделенной страны золота, Гонсало некоторое время оставался хозяином серебряных рудников разбогател и в 1544 году совершил переворот, захватив губернаторский пост. Через четыре года его по приказу короля арестовали, приговорив к смертной казни. Из четырех братьев Писаро умер на родине лишь старший, Эрнандо, один из немногих конкистадоров, доживших до преклонного возраста. А в Испании распространялись, множились, украшались все новыми домыслами и переходили в другие страны слухи об Эльдорадо, где крыши храмов крыты чистым золотом, а местные жители за неимением другой пользуются посудой только из серебра и золота. Несколько экспедиций, отправившихся из Испании на поиски Эльдорадо, закончились полным провалом. В географическом отношении наибольших успехов добились отряды Ардаса и Эреры, обследовавшие долину реки Оренока и ее левого притока Меты. Но золотых гор они так и не обнаружили. Отряд Франциска арельяны посланный Гонсало Писаро на разведку по реке позже названной Амазонкой, впервые пересек Южную Америку. Жгучий интерес кальдорадо ощутили и немецкие банкиры, купившие право на земли Южной Америки, примыкающие с юга к Карибскому морю. Первая их экспедиция, которую возглавлял Амброзий Эхенгер, испанцы звали его Альфингером, прошла от порта Коро на запад вдоль побережья, беспощадно обращая в рабство или убивая местных жителей, грабя и сжигая селения. Они открыли хребет восточную Кордильеру, но жаждали только золота и рабов. В конце концов, их всех убили индейцы. Другой крупный немецкий отряд в 1535 году пошел от Коро на юг. Руководитель фон Шпеер избрал не лучший маршрут, пересекая левые притоки Ориноко среди лесов, болот и редких возвышенностей. Они прошли около тысячи километров. Одежда превратилась в лохмотья, силы у оставшихся в живых были на исходе. Они добрались до самого крупного притока Ореноко, Гуавьяры. Если бы они повернули на северо-запад, то смогли бы достигнуть страны золота, хотя и не сказочно богатой. Но они свернули на северо-восток, и, вступая в схватки с индейцами, двинулись в обратный путь. Удачливей оказался другой немецкий авантюрист, Николай Федерман. Сначала он тоже пошел на юг, но затем повернул на юго-запад, поднялся на восточную кордильеру и достиг владений индейцев-муисков, чипчей, отличавшихся сравнительно высоким культурным уровнем. Несколько раньше в данный район пришли испанцы, возглавляемые Педро Эредиа. Путь их оказался проще и короче. От расположенных значительно западнее Коро, портов Санта-Марта и Картахена прямо на юг. Экспедиция Эредиа в течение трех лет грабила страну муисков, главным образом храмы и захоронения знатных вождей и жрецов. Золотых изделий было немало. И все испанцы вскоре стали богачами. Одним из первооткрывателей золотоносного района, где местные жители добывали драгоценный металл, был офицер отряда Эредия, португалец Жуан Сезар. Он с отрядом перешел из долины реки Атрата на восток, в долину Каука, левого притока Магдалены. Здесь золото добывали в речных песках. Под натиском индейцев конкистадоры вынуждены были отступить, унося с собой многокилограммовые котомки с драгоценным металлом. Вверх по течению Магдалены, переходя водопады и перекаты, через дебри и болота двигался Гонсало Хименес Кисада, который был уверен, что приближается к Эльдорадо. Ведь однажды он встретил судно индейцев, торговавших солью, отличными тканями и золотыми кольцами. Действительно, на плоскогории Кундинамарка они увидели идиллическую картину. Среди полей Маиса и Картофеля, пересеченных хорошими дорогами, раскинулись селения, где крыши небольших храмов были покрыты золотыми пластинками. Из всех полезных ископаемых Муиски добывали только соль и золото, считавшиеся символом солнечного божества. В храмах имелась золотая утварь, а больше всего драгоценностей находилось в гробницах вместе с набальзамированными телами. Кесада силой и хитростью постепенно захватывал эту территорию, заложив крепость Санта-Фе, теперь столица Колумбии богата. Неожиданно их отряды, продвигавшиеся на юг, столкнулись с отрядами белаль которые продвигались с юга от Тихого океана на север и успели уже награбить немало золота. А на востоке, навстречу людям Кесады, вышли измученные в лохмотьях немецкие наемники Федермана. Назревал кровавый конфликт между тремя группами европейцев. Однако они справедливо рассудили, что даже если кто-то и победит, Его наверняка уничтожат индейцы. Федерман согласился получить выкуп, отказавшись от прав на этот район. Кесада и Белалькасар установили границу между своими землями. Кесада завладел страной, богатой золотом, изумрудами и солью. Он привез в Испанию богатейшую добычу. Возможно, слухи о его богатстве были преувеличены. Но король усомнился в том, что получил положенную пятую часть добычи. Кесади не позволили вернуться в Америку и не назначили губернатором завоеванной страны. А он уверял, что настоящее Эльдорадо еще не обнаружено и рвался на его поиски. Только в 1549 году Кесади удалось наконец вновь отправиться в страну золота. 70-летний искатель Эльдорадо С большим отрядом выступил в верховье Ореноко. Три года они блуждали в этих краях, погибая от болезней и в стычках с индейцами, но встречая лишь небольшие и небогатые поселения. Немногим удалось вернуться в Санта-Фе, а затем отправиться на родину. Кесада, после опасных приключений, спокойно завершил свою бурную жизнь добившись славы и богатства, но так и не найдя вожделенного Эльдорадо. Мечта об этой стране продолжала волновать сердца искателей приключений и золота еще много десятилетий. Погоня за этим призраком приводила к географическим открытиям и во многом содействовала освоению многих труднодоступных районов Нового света. А в середине XVIII века Европейцы смогли прочесть о путешествии Вальдорадо в философской повести Вольтера «Кандид или оптимист». Герой повести и его спутник наблюдали такую картину. Несколько деревенских детей, одетых в лохмотья из золотой парчи, кидали у околицы метательные диски, сделанные из золота, изумрудов и рубинов. Когда прозвенел звонок на урок, Дети побросали диски куда попало и убежали учиться. В самых простеньких домишках местных жителей двери были из серебра или золота. А старик-альдорадец пояснил пришельцам, только благодаря неприступным горам и пропастям местные жители могут не опасаться жадности народов Европы, которыми владеет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли, и которые, чтобы завладеть ими, убили бы нас всех до единого. По справедливому мнению Вольтера, можно быть счастливым и без драгоценных металлов и камней. Увы, искателям Эльдорадо эта простая мысль не приходила в голову. Они, словно завороженные призраком богатства, тысячами гибли в Южной Америке. Свирепые и несчастные жертвы золотого тельца и красивой легенды.